Глава 9 Лимузин сенатора Секстона пробирался по запруженным улицам столицы Соединенных Штатов к зданию, в котором располагался его офис. Гэбриэл Эш рассеянно смотрела в окно. Она пыталась понять, какое чудо помогло ей взлететь на такую высоту. Личная ассистентка сенатора Сэджвика Секстона. Ведь именно к этому она стремилась, разве не так? Вот она сидит в лимузине, рядом с будущим президентом страны. Гэбриал взглянула на сенатора, сидящего в другом конце просторного, обитого замшей салона огромного автомобиля. Казалось, тут всецело погружен в собственные мысли. Трудно было бы не восхититься его красивой, даже величественной внешностью и изысканной манерой одеваться. Воистину, он был рожден, чтобы стать президентом. Впервые Габриэл увидела сенатора и услышала его выступление три года назад, будучи еще студенткой политехнического факультета карнельского университета. Невозможно забыть, как его пронзительный взгляд проникал в самую глубину зала, словно он обращался именно к ней. «Верь мне», – казалось, без слов призывал он. После окончания его речи Гэбриэл встала в очередь, чтобы поприветствовать гостя лично. «Гэбриэл Эш», — прочитал сенатор на карточке, приколотой к отвороту жакета, — «прелестное имя для прелестной юной дамы». Он смотрел на нее, оценивающей в то же время с одобрением. «Благодарю вас, сэр», — беждево говорила Гэбриэл. Рукопожатие сенатора было крепким, внимание искренним. «Ваше выступление произвело на меня глубокое впечатление». «Рад это слышать», — Секстон дал ей визитную карточку. «Я веду постоянный поиск энергичных, молодых людей, способных разделить мои воззрения. Когда закончите университет, свяжитесь со мной. Может случиться, что именно для вас найдется подходящее дело». Гэбриэл открыл и был рот, чтобы поблагодарить, но сенатор уже обратился к следующему в очереди. После этой встречи Гэбриэл, неотступно следила за политической карьерой сенатора, читала о нем в газетах, смотрела телепередачи, особенно восхищали его выступления против непомерных расходов правительства. Яростная, цепкая критика увеличения бюджетных ассигнований, призывы к департаментам действовать более эффективно, урезая лишние административные траты и даже требования отменить некоторые программы, касающиеся государственных служащих. Позже, когда... В автомобильной катастрофе погибла жена сенатора, Гэбриэл с каким-то священным трепетом наблюдал, как этот человек даже личное несчастье сумел обратить на пользу делу Секстон нашел себе силы подняться над собственной болью и объявил миру, что непременно будет баллотироваться президентой и все свои достижения как политика посвятит памяти супруги Именно тогда, в тот момент, Гэбриэл твердо решила, что будет работать с сенатором, помогая ему достичь поставленной цели, и ей удалось оказаться рядом со своим кумиром. Быть ближе просто невозможно. Она вспомнила ночь, которую провела с сенатором в его шикарном офисе. Не слишком приятные воспоминания. Гэбриэл едва заметно поежилась. Она ведь прекрасно знала, что не должна поддаваться искушению, но почему-то не нашла в себе достаточно сил, чтобы сопротивляться. Сэджбек Сэкстен так долго оставался ее идеалом, воплощением мечты, и вдруг он захотел ее подумать только. Лимузин тряхнул на какой-то неровности, и мысли ассистентки сенатора моментально вернулись к текущему моменту. «С вами все в порядке?» — сенатор внимательно смотрел на нее. Гэбриэл изобразила улыбку. «Да, всё отлично. Но вы же не думаете о вынюхивании?» «Так ведь?» Гэбриэл пожал и плечами. «Я всё ещё немножко беспокоюсь, это правда?» «Бросьте, это самое лучшее из всего, что было в моей компании. Слово «вынюхивание», как на собственном горьком опыте узнала Гэбриэл, означало некий тайный процесс утечки информации» такой как, например, сообщение, что оппонент использует средства, повышающие эрекцию, или выписывает порнографический журнал для гомосексуалистов «Статум Маффин». Вынюхивание было грязным делом, но когда оно приносило плоды, эти плоды оказывались куда как хороши. Но когда наступала расплата, а расплата наступала для Белого дома. Примерно месяц назад участники избирательной команды президента, разочарованные и расстроенные его снижающимся рейтингом, решили пойти в атаку и запустить информацию о правдивости, которой не сомневались. Они утверждали, что сенатор Секстон состоит в сексуальной связи со своей личной ассистенткой Гэбриэл Эш. К сожалению, у Белого дома не нашлось прямых доказательств а сенатор Секстен, твердо помня, что лучшая защита заключается в нападении, воспользовался моментом для ответного удара. Он ни много ни мало созвал национальную пресс-конференцию, чтобы возмущенно заявить о своей невинности. «Не могу поверить», — говорил он с болью, глядя в объектив телекамеры, что президент очернил память моей покойной жены подобной циничной ложью». Выступление сенатора по телевидению оказалось настолько убедительным, что Гэбриэл и сама почти поверила ему. Видя, с какой легкостью лжет этот человек, она не могла не осознать с абсолютной ясностью, насколько опасен сенатор Седжвик Секстен. Хотя Гэбриэл не сомневалась в том, что поставила на самую сильную лошадь в нынешних скачках, в последнее время она все чаще спрашивала себя, действительно ли эта лошадь лучше и достойнее остальных. Работа рядом с сенатором открыла ей глаза на многое подобной экскурсии в недра киностудии, где детское восхищение чудесами экрана моментально мрачается пониманием того факта, что Голливуд на самом деле вовсе не приют волшебников и магов. Хотя вера Габриэл в идее, которые проповедовал Секстон, и не поколебалась, она начала задаваться вопросом о праведности самого проповедника.